Глава 4. Джан. Когда ключи загремели в дверях, я уже хотел убить Тао голыми руками, чтобы он наконец-то заткнулся. Он выл, стонал, иногда плакал, но стоило мне задремать, как Тао будил меня громким воплем дался на дверь, барабанил по ней кулаками, кажется, головой, звал воспитателей, молился. Не зря все-таки проштрафившихся учеников держали в одиночных камерах. Наверняка два-три таких недоумка поубивали бы друг друга. А клану не нужны смерти. Клану нужно вернуть деньги с процентами. Бизнес есть бизнес. И если с человека можно выдать хоть что-нибудь, его смерть невыгодна. Две двери, моя и Тао, открылись одновременно. Я прищурился. Тусклый свет снаружи ударил по глазам, как лезвие бритвы. Тао бросился к выходу, умоляя о таблетке, до размеров которой жались все его надежды и мечты. Я вышел спокойно, остановился в коридоре. Фигуру воспитателя видел смутно. Давящее ощущение собственной ничтожности меня бесило. Воспитатель казался большим и сильным, свободным. Я же тщедушный подросток, терзаемый жаждой и измученный бессонной ночью, был по сравнению с ним букашкой. «Ты подумал над своим поведением?» спросил воспитатель. «Кажется, тот урод, что любил тыкать шокером». «Да», сказал я, помню, что решил больше не лезть на рожон. К тому же я разглядел, что в левой руке воспитатель... Держит стаканчик с водой. Крохотный, жалкий стаканчик. Капля против того, что мне хотелось в себя залить. Я бы, наверное, выпил ведро воды. Ты будешь хорошим мальчиком, так ведь? В трех шагах слева Тао едва ли не слезал таблетку с руки другого воспитателя и уже хлюпал водой, проливая ее на пол. «Обещаю», – буркнул я. «Будешь пить лекарство, когда скажут, так?» «Буду». «Молодец». Воспитатель явно глумился. «Давай начнем прямо сейчас». Я кивнул. Говорить не хотелось. Горло ссохлось. Каждое слово будто ворочало там горы песка. Картонный стаканчик с таблеткой приблизился ко мне. Я взял его и опрокинул себе в рот. Содрогнулся, когда эта дрянь коснулась слизистой оболочки. «Держи». «Наконец-то вода!» Я взял стаканчик и заставил себя пить медленно, небольшими глоточками, чтобы желудок правильно принял живительную влагу и выжил из нее максимум пользы. «Открой рот». Я открыл. Воспитатель посветил внутрь фонариком. Наклонился, морщась. «Язык подними». Я подчинился. «Хороший мальчик. Сразу бы так». Закрыв рот, я выдавил виноватую улыбку. Воспитатель улыбнулся еще шире. Однажды я засуну шокер ему прямо в задницу и буду давить на кнопку до тех пор, пока заряд аккумулятора не закончится. Должна же быть у человека мечта. Тао мечтает стать борцом, а я познакомить этого выродка с его оружием поближе. Ни та, ни другая мечта почти наверняка не исполнится. Но на то эти мечты. Не так ли? Завтрак мы с Тао пропустили. Я попросил еще воды, но получил только тычок в спину дубинкой. В цеху попьешь, тихо сказал, стремительно приходивший в норму Тао. Там есть раквина. Я кивнул. Нас вывели во двор под рассветное небо. Ученики валили из столовой. Часть пошла в цех, часть к воротам. Похоже, какие-то работы ведутся и снаружи. Ну, логично. «Березовые чурки ведь откуда-то берутся. На середине двора мы влились в поток других черепах, ребят в черных ифу». «Как консерватория?» Спросил парень с уже изрядно трошими волосами, которые можно было расчесывать. «Выучил новые песни». Он обращался к Тао. «Я думал, Тао сейчас бросится на него, не потерпев насмешки над пережитыми мучениями. Но он беззаботно рассмеялся. «Парочку, да». «На прогулке напою!» «Ой, не надо! У тебя совершенно нет слуха!» Они смеялись, сидя рядом. Я тащился следом и смотрел на них. «Быстро привыкнешь», — вспомнились слова Нио. «На самом деле тут неплохо. Наверное, даже в аду грешники говорят друг другу, что, в общем-то, тут неплохо. Уж лучше, чем в раю, где одни неженки, с которыми и поговорить-то не о чем». Нио оказалось слегка на помине. Когда я уже подошел к двери цеха, она появилась откуда ни возьмись. Сунула мне в руку сверток вощеной бумаги, шепнула «Спрячь пока!» и унеслась прочь. Я проводил ее взглядом. Она бежала, как ребенок. Песок летел у нее из-под ног. Интересно, сколько ей лет? Кажется, не моложе меня. Впрочем, сколько лет мне, я тоже толком сказать не могу. Сверток я сунул под куртку и вошел в цех. «Лей, герой!» Насмешливо встретил меня Тао. Говорил, не будет пить лекарства, а сам съел таблетку, слова не сказав. Друг Тао смерил меня взглядом. «Видел бы ты, что он вчера в столовую устроил, но он хотя бы до конца ужина потерпел, а ты, бестолочь!» «Я зато половину работы пропустил!» Оскалился Тао довольно улыбкой. «Ты говорил, где-то тут можно попить, напомнил я та указал в дальний край цеха я пошел туда звонка еще не было начинать работу никто не торопился я прошел мимо бассейна рядом с которым лежали напиленные с вечера чурки дно бассейна было застелено металлической сеткой бетонные стенки покрывал коричневый налет для чего нужен этот бассейн я не понял сейчас он был пуст Иначе я бы не стал разбираться и выпил его до дна. Раковина оказалась в углу. Я открыл ржавый кран, наклонился и первым делом умыл лицо. Как всегда после бессонной ночи кажется, что лицо чужое. В этот раз, впрочем, ощущение соответствовало действительности. Соотнести себя с тем, что показывало мне мутное треснувшее зеркало над умывальником, не получалось, хоть убейся». Я закатал длинноватый рукава ифу и осмотрел руки. Никаких следов от инъекций. Чистые вены. Что же я тогда вспоминал? Или это просто бред, вызванный вчерашней таблеткой? Я незаметно огляделся. Никто на меня не смотрел. Достал зажатую между губой и десной таблетку и спрятал ее в подвернутый рукав. Только после этого, нагнувшись, поймал губами тепловатую струйку воды. «Что мы вообще делаем?» Спросил я. Мы терзали березу уже не меньше часа. Я едва на ногах держался. Есть хотелось так, что в глазах темнело. Но толстый шен вечно крутился поблизости. И я не хотел доставать сверток при нем. Привяжется опять со своими предупреждениями, а я, может, еще и Ниу подставлю. Не зря же она велела сверток припрятать. Пока не разберусь с местными порядками. «Лучше не высовываться». «В смысле?» Тао опять как вчера замер, положив лопату на чурку. Он снова работал без перчаток и то и дело перехватывал черенок поудобнее, чтобы не тревожить кровавые мозоли, что, конечно, было невозможно. «Вот это все!» — мотнул я головой, имея в виду цех. «Зачем? Что на выходе?» «Палочки!» «Чего? Мы производим палочки для еды!» Тут даже я замер и уставился на Тао. Нет, он говорил серьезно. Те, которыми едим в столовой? Уточнил я. Ну, их тоже, наверное. Но большую часть на продажу. Куда? Ну, куда? В магазины, кафе, фастфуды. Людям. Я заставил себя опустить взгляд и вернуться к работе. Потрясающе. Стоять весь день, не разгибаясь чтобы сделать какие-то грошовые палочки. В прежней жизни знать не знал, насколько это сложный и трудоемкий процесс. Тао опять прощелкал приближение Шена. И тот на него наорал, вынес предупреждение. Я вздохнул. Надо отсюда выбираться. Никакого желания привыкать не было. Лучше уж сдохнуть на улице от голода, чем положить жизнь на выплату какого-то долга, о котором я даже не помню. К тому же надо разобраться со своим прошлым. Все эти воспоминания, о чем они? Что со мной сделали? А главное, кто? Одно очевидно, все, что я вспомнил, происходило не в этих стенах. Здесь я недавно. Значит, искать виновника, если он, конечно, существует, тоже надо снаружи. Тао опытом выругался, когда рука скользнула по черенку, опять остановился, затряс ладонью. На лице его было написано «Страдание». «Почему тебе не выдают перчатки?» Спросил я. Тао грюмо промолчал, глядя в сторону. Я, посматривая на него, не забывал отрабатывать чурку. «У него забрали перчатки!» Со смешком сказал тот парень, с которым Тао разговаривал утром. Джан, Тао ему проиграл в карты, а отдать не может. Сам все жрет!» Пэнг, заткнись!» Закричал Тао. «Не суй нос, не в свое дело!» Все-таки он даже, когда его не ломает, сдерживаться не способен. А еще что-то там про дух заливает. С таким духом бойцами не становится. Разве что в уличных бандах отморозков. Пэнк, смеясь, прошел мимо. Он ходил в туалет, теперь возвращался к станку. «Это правда?» – спросил я. Таус опел, всем своим видом показывая, что разговаривать не хочет. «Чего ты жмешься, как девочка?» Начал злиться я. «Не мое дело, так и скажи, я отстану». «Правда», — буркнул Тао. «Что ты должен?» Продолжил наседать я. «Деньги?» «Какие тут деньги?» Проворчал Тао, покачивая рукой черенок лопаты. «Лекарства. Здесь все завязано на лекарства». «Много должен?» Спросил я, впитав новую информацию. «Любопытно». Если таблетки здесь выполняют роль денег, значит, кто-то глотает их сверх мера. Кто? Это даже не вопрос. Во главе пищевой цепочки стоят борцы. Больше некому. Вопрос – зачем? Никакого кайфа, насколько я понял, с таблеток не бывает. Они всего лишь обезболивающие, а по совместительству еще успокоительные и противозачаточные. Странно. Вчера надо было одну таблетку отдать. Как-то скользко, ответил Тао. Я пропустил. В консерватории был. Что-то не складывается уж, прости. Я убрал оголеную чурку и положил на ее место другую. Вчера ты был уже без перчаток. Тао промолчал. Я хотел был опять на него прикрикнуть, но, посмотрев на лицо, осекся. Тао, как кролик на удаву, уставился на кого-то за моей спиной. «Шен?» Я, не оборачиваясь... Заскоблел лопатой по дереву, сдирая мягкую кору. Но крика слышно не было, и Тау не спешил делать вид, будто трудится изо всех сил. Так и стоял застыв. Только когда мимо меня прошел один из борцов в роскошном шелковом ифу красного цвета, я отложил лопату и выпрямился. У борца были длинные волосы, которые он заплел в косички. Кончики их касались плеч. Борец остановился напротив Тао, который безмолвно повернулся к нему, наклонив голову. «Здравствуй, Тао», — сказал борец. «Рад меня видеть?» «Здравствуй, Джан», — пробормотал Тао. «Конечно рад. Очень рад». Я стоял молча, переводя взгляд с одного на другого. Джан вошел сюда как к себе домой. И где, спрашивается Шен с его трогательной заботой о том, чтобы каждый человек в Китае был счастливым обладателем собственного склада деревянных палочек? Шена не было даже близко. И я заметил, что все ребята оставили работу и тоже молча смотрят на эту пару. Вряд ли сопереживают, конечно. Скорее пользуются случаем передохнуть. Кстати, а это хорошая мысль. Я тихонько положил лопату и достала за пазухи сверток, который вручила мне Нио. Бумага громко зашелестела в наступившей тишине, и Джан повернул голову ко мне. Я не обратил на него внимания. Заглянул в сверток. Там лежали лепешки, румяные, аппетитные. Слюна заполнила рот. Я поспешил откусить кусок побольше, от всех лепешек разом. «Рисовые». Кажется, никогда ничего вкуснее не ел. Спасибо тебе, Господи, за маленькие радости. Джан медленно отвел от меня взгляд и снова посмотрел на Тао. «Я думал, ты вчера зайдешь», — сказал он. «Ждал, ждал. Я в консерватории был», — промямлил Тао. «Да я догадался», — вздохнул Джан. «Какая печаль! Но ты ведь припас для меня гостиниц, правда?» После консерватории всем дают маленький гостинчик. Отдай его Джану. Он протянул ладонь, на которую Тао нечего было положить. Джан ждал. Тао, казалось, уменьшался в размерах. Съеживался перед борцом. Пауза затягивалась. Я не заметил, как проглотил все лепешки. Смял бумагу, бросил ее под ноги в кучу ободранной коры. В этот момент ладонь Джана начала медленно сжиматься в кулак. Я наклонился, поднял лопату. "Джан, да?" окликнул я борца. А когда он повернулся ко мне, спросил: "Это ты у Тао перчатки забрал?"